Глава вторая Действие снега Некоторое время он шел по следам. К несчастью, они становились все менее и менее отчетливыми. Снег валил. Это было то время, когда Матутина под тем же снегопадом шла к гибели в открытом море. Ребенок, поровшийся, как и судно, со смертью, хотя она и предстала ему в ином обличии,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 И крик новорожденного. Кто-то дышал, кто-то задыхался, кто-то плакал. Глухая мольба среди мрака. Ребенок зорко посмотрел во все стороны. Вдаль, вблизи себя, поверх, вниз. Никого и ничего. Он напряг слух. Звук раздался еще раз. Он явственно различил его. Голос немного напоминал блеяние ягненка. Ему стало страшно, захотелось убежать. Стон повторился уже четвертый раз. В нем была невероятная мука и жалоба. Чувствовалось, что это последнее усилие, скорее невольное, чем сознательное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 Чутко прислушиваясь, он сделал еще несколько шагов. Стенание не прекращалось. Из раздельного и еле внятного оно сделалось теперь явственным, громким. Это было где-то совсем близко, но где именно? Кто-то рядом жалобно взывал.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 Сжатые ноздри, закрытые веки, Слипшиеся от иней ресницы И спускавшиеся от уголков глаз к концам губ Следы обильных слез. Снег бросал бледный отплеск на это мертвое лицо. Зима и могила отнюдь не враждебны друг другу. Труп — это заледеневший человек.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 На одном соске белела жемчужина. Это была замерзшая капля молока. Поясним сразу, что по тем же равнинам, по которым брел покинутый мальчик, незадолго до него прошла в поисках крова, заблудившаяся нищенка с младенцем у груди. Окоченев от холода, она свалилась под бурным порывом ветра,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 только что испустившая последний вздох, по-видимому, еще способна накормить грудью ребенка. Но ротик младенца не мог найти сосок, на котором застыла похищенная смертью капля молока, и малютка, привыкшая к колыбели, а не к могиле, закричала под снегом. Покинутый мальчик услыхал вопль погибавшей крошки.